Глава 43 Афины Колумбус-Агая Алексей посмотрел на табло. Шла посадка на рейс на Колумбус-Агая. Город большой, хотя не входит в число их целей. Как же ему выследить ее? Отец не зря советовал ему задействовать сторонников. Среди молодых служащих аэропорта было немало сочувствующих 17 Н. Он вернулся к кассам и стал ждать, пока не пройдут все люди. Затем обратился к кассиру, прочитав его имя на бейджике. — Товарищ Постанафриос, товарищу нужна твоя помощь. Кассир кивнул. — Чем могу помочь, товарищ? — Мне нужно имя наглой американской блондинки, которая влезла без очереди, той, что летит в Колумбус, Агая". Кассир огляделся, затем проверил компьютер. «Марша Вудс», — сказал он шепотом. «Спасибо, товарищ». Он услышал, как объявили его рейс. Подхватив свой багаж, он направился на посадку. Когда он провернет дело в Кенте, он узнает адрес марши Вудс в телефонной книге Колумбуса. Проходя мимо газетной стойки, он увидел заголовок передовицы «Элефтеротипии». «Схвачены члены греческой террористической группировки 17Н». На фотографии были Теодор и Василий в наручниках. На заднем фоне красовался знак 17Н в виде красно-желтой звезды. Алексей купил газету и пробежал статью, пока стоял в очереди. Сегодня утром были арестованы большинство членов неуловимой террористической группировки 17Н». После неудачного взрыва бомбы в Пирее в прошлом месяце оперативная группа по борьбе с терроризмом схватила двух террористов – Теодора Павли и Василия Саростаса, которые назвали имена своих сообщников. В настоящее время все взяты под стражу, кроме предводителя – Мирона Косты и алексея Косты, лидера второго поколения 17 n Власти полагают, что они вместе с заложницей, американкой по имени Ревен Слейд, планируют теракт против Соединенных Штатов. Один из схваченных выкрикнул «Пусть нас арестовали, но мы все еще живы. Новые борцы за свободу продолжат нашу борьбу против американских империалистов». Ему стало дурно. Как их поймали? Они раскололись, не выдержав пыток Алиады, и выдали второе поколение? ФБР и госбезопасность уже подключились и ищут его. Если они арестуют Ревен, она может выдать его и предать их дело. Без паники. Сперва надо забрать оружие, которое Мэк уже должны были переправить в Кент. Затем он направится в Колумбус и выяснит адрес Марши Вудс. Если он сумеет узнать у Ревен остальные загадки Тедеску, он может, если захочет, Дать Нике пожить чуть подольше.